Глава тридцать Обедать мы сели в пятером. Мистер Карсуэлл, мисс Карсуэлл, миссис Франт, пожилая дама по фамилии Ли и ваш покорный слуга. Миссис Ли оказалась тетушкой местного священника и, насколько я понял, приехала в Монкшилл парк с длительным визитом. За столом все в основном молчали, кроме мистера Карсуэлла. Он мало ел, зато много пил, вливая в себя один стакан красного вина за другим. «Я взял на себя смелость проверить знания Чарли по латыни», — заявил он. «Как-то раз утром ко мне заехал пастор, и я попросил проэкзаменовать мальчика на предмет знания итонского учебника латинской грамматики. Пастор был шокирован. Слышите? ШОКИРОВАН, когда Чарли обнаружил всю глубину своего невежества». Он даже не знает разницы между Герундием и Герундивом, чему только учат у мистера Брэнсби!» У мистера Брэнсби не было возможности чему-то научить Чарли, сэр. Да и у остальных учителей тоже. Чарли пробыл в школе меньше семестра, и большую часть времени отсутствовал. Миссис Франт отвернулась. Это был непростой период для мальчика, заступилась за кузена мисс Карсуэлл. Карсуэлл бросил на дочь недобрый взгляд. Все верно, моя дорогая, проворчал он. Но это не меняет сути дела. И мальчику нужно учиться. Я смелюсь сказать, Эдгару Алуну тоже не помешало бы. Вам лучше остаться до конца каникул, Шилд, и заниматься с ними по утрам. Я кивнул. Если, конечно, мистеру Шилду будет удобно. Миссис Франт посмотрела в мою сторону. Разумеется, ему будет удобно, сказал Карсуалл. «Мистер Брэнсби не возражал, когда я предложил ему это. Так с чего это Шилду будет неудобно? Оба в накладе не останутся». «Уверена, мистер Шилд окажется полезен и в других отношениях», добавила мисс Карсуал. «Он будет совсем не лишним в нашем маленьком обществе. Вы ведь любите играть в шахматы по вечерам, папа? Кроме того, мистер Шилд мог бы быть четвертым при игре в Вист. Когда погода плохая, здесь, в провинции, никто никому не ездит, особенно зимой». «Когда я был маленьким, то всем было наплевать на погоду», — пробурчал мистер Карсвелл. «Мы тогда были более общительны». «Ну же, папа, мы и сейчас общительны. По крайней мере, пытаемся. Разве пастор не приезжал к вам на днях? В дождь!» Обед подошел к концу. Возникла некоторая заминка. Кто из дам подаст сигнал к уходу. В конце концов, первой со своего места поднялась мисс Карсвелл. Я придержал двери. Миссис Ли и миссис Франт быстро прошли мимо, даже не посмотрев на меня. Зато мисс Карсуэлл одарила улыбкой. Слуги сняли скатерть. карсуолл жестом велел мне сесть на место и придвинул графин. «Вы не будете обедать с нами каждый вечер», — сообщил он. «Да, сэр. Но, возможно, Флора права. Вы играете в шахматы или пикет, а в вист?» «Так себе». Неважно, играйте, и это главное. Карсуэлл посмотрел в свой бокал. Мы здесь редко ездим в гости. Мы молча пили. Часы тикали. Если мистер Роусел пил, поскольку ему нравилось вино и тот эффект, который на него оказывал алкоголь, то мистер Карсуэлл пил с таким видом, словно это его святая обязанность. Мне не хотелось тревожить дам за обедом, сказал Карсуэлл через некоторое время. Но сегодня я получил известие о том, что поблизости орудует банда взломщиков. Нам нужно быть на чеку, так что неплохо иметь еще одного мужчину в доме, особенно бывшего солдата». Старик на мгновение закусил нижнюю губу, а потом велел мне позвонить в колокольчик. Когда пришел дворецкий, мистер Карсул приказал ему запереть все двери с особой тщательностью. Затем, к моему облегчению, разрешил мне уйти. Я оставил его наедине с вином и камином, а сам отправился в гостиную в поисках чая. В гостиной по обе стороны от камина сидели только мисс Карсуэлл и миссис Ли. Миссис Ли дремала. У мисс Карсуэлл было необычно грустное выражение лица, хотя, когда я вошел, она подняла голову и улыбнулась. «Садитесь и выпейте чая, мистер Шилд. Я не могу передать, как мы с Софи рады видеть вас. Папа тут совсем озверел без мужской компании. Думаю, вы отлично сумеете вызвать огонь на себя». «Так у вас военных говорят». Я улыбнулся в ответ и заверил ее, что сделаю все возможное. При этом бросил взгляд в сторону миссис Ли. «Не обращайте на нее внимания», — тихо сказала мисс Карсуал. «Миссис Ли близорука и глуховата. Другими словами, лучшей компаньонке и желать нельзя». «Она ваша соседка?» «Нет». «Вообще-то я впервые увидела ее во вторник, но мне кажется, она вполне милая дама, и вряд ли кто-то станет возражать против ее присутствия. Такое впечатление, что все ее родственники — духовные лица, и это является главным достоинством в глазах папы». Я расхохотался. «Но так и есть», — продолжила мисс Карсуэлл. «Папа считает, что мы с Софи не совсем подходим для высшего общества, хоть и по разным причинам». «Но ему очень хочется, чтобы нас приняли среди местной знати, чтобы мы заняли свое место в совете. Для этого и нужна миссис Ли. У нее в запасе столько респектабельности, она просто не может не поделиться ею с окружающими. Короче, образец для подражания во всех отношениях. И один из ее племянников знаком с сэром Джорджем Руиспиджем. Они вместе учились в Оксфорде. Ее глаза блестели в свете свечей. «Поверьте, мистер Шилд, высшей рекомендации быть не может». «Боюсь, я не знаю этого джентльмена». «Да? Как это возможно?» «Сэр Джордж Руиспич, единственный в своем роде. Он живет поблизости в Клерленд-корте. Говорят, его доходы от аренды составляют шесть-семь тысяч в год». Мисс Карсуэлл опустила голову, но я заметил улыбку на ее лице. «К тому же этот господин владеет угольными копьями, очаровательным особняком в центре Лондона и местом в парламенте. Его род живет здесь уже несколько поколений». Руспиджи знают всех. Их принимают в каждом доме. Как вы понимаете, мы считаем его самым приятным из наших соседей». Она подняла голову как раз в тот момент, когда я улыбнулся. «И по общему мнению дам, он очень красивый молодой человек». «А вы как считаете, мисс Карсуол?» Ее ресницы дрогнули. «Мне не пристало не соглашаться с мнением большинства представительниц моего пола, мистер Шилд. Но вы вскоре сможете и сами оценить его». «Во время рождественской мессы мы увидимся с Русьпиджами в церкви. Папа, без сомнения, очень надеется на это. У него есть веская причина желать этого». «Могу я спросить, какая?» На мгновение лицо мисс Карсуол напряглось. «Он надеется, что сэр Джордж сделает мне предложение».